Глава семнадцатая. На войне, как на войне. «Значит, черновею нужно зеркало», — говорила Хельга. Мы вчетвером сидели в нашей кухне-студии и пили горьковатый травяной чай. Чародейка заявила, что он успокаивает нервы и дает бодрость духа. Пока что никакой бодрости я не чувствовал. А вот спать хотелось, несмотря на то, что всю ночь дрых, как сурок. Да, не самое красивое выражение зато точное. «Думаю, что да», — ответил я, поняв, что пауза затянулась. «Книгу Арина похитила, но книга бесполезна без зеркала, значит, наш враг придет снова». «И что будем делать?» — мурлыкнул Васька. Я покосился на Руслава. Ворон казался необычно задумчивым и молчаливым. «Уже жалеет, что позвал Хельгу замуж? Или не рад, что избавился от проклятия?» Как бы там ни было, снова обрастать перьями Руслав не торопился. «Предлагаю действовать на опережение», — сказал я. «Вернуться в столицу, выследить Черновея и схватить. А там он сам расскажет, зачем ему книга и куда он дел бабу игу «Думаешь, это все-таки он?» — спросила Хельга. Приметы сходятся, так что почти уверен. «Располосовать бы его наглую рожу», — воинственно заявил Васька. «Пусть только сунется к нашей избушке». «Уж я-то его привечу!» В способностях Василия я не сомневался. «Уж кто-кто, а он у нас кот грозный. Слов на ветер не бросает». «Руслав, а ты что скажешь?» Обратился к ворону. «А?» Тот вздрогнул и обернулся. «Простите, я прослушал». «Мы говорим о том, что надо выследить и схватить черновея», ответил я, иначе он не угомонится. «Да, надо». Руслав снова уставился куда-то в пустоту. Эльга накрыла своей ладошкой его руку. «Наверное, нелегко привыкать к миру, когда ты снова стал человеком. Будто заново родился. Значит, поступим следующим образом. Сегодня я пойду в Мятич, куплю новые занавески, которые обещал избушки, и мясо для Васьки, а вечером сядем и устроим мозговой штурм». «Какой такой штурм?» – уставился на меня Василий. «Мозговой, постучал по своему лбу. То есть все вместе подумаем и составим план, как заманить Черновея в ловушку. Он знает, где нас искать. Но теперь и для нас не тайно, где он прячется». «Притаился в царском тереме и думает, что мы его не достанем? Как бы не так!» «И то верно!» – откликнулась Хельга. «Давай я пойду с тобой в город!» «Нет, лучше я!» – вызвался Руслав. «Припасы кончились, пополнить надо!» «А вы избушкой займитесь. Ей веник с три короба наобещал». «Вот Васька. Все другу пересказал, больше некому. Но я не обижался на кота. Он помогал мне каждый день, подсказывал, советовал. Без него было бы тяжко. Собирались мы быстро. Русик будто торопился скорее покинуть избушку. Я даже начал беспокоиться о нашем приятеле. А вот как аккуратнее выспросить, что с ним происходит, не решил». Прошлый раз мои три курса факультета психологии не дали результата. Попытаться снова? Эльга стояла на крыльце и смотрела нам вслед, пока мы не скрылись за деревьями. Сивку я звать не стал. Ступа тоже пылилась без дела. Стоит прогуляться. Мы отошли достаточно далеко, когда я решил, что пора начать беседу. «И как тебе снова в человеческом облике?» Спросил Руслава. Ворон споткнулся и едва не расшиб носа дубок, росший у тропинки. «Нормально», – буркнул недовольно. «Думаешь, мне нравилось быть вороном?» «Судя по тому, как ты хмуришься, у меня закрадываются такие подозрения», – ответил я. Руслав невесело усмехнулся. «Тебе не понять», – сказал он. «Все эти годы я думал о том, что буду делать, когда снова стану человеком. Уже потерял надежду, что это однажды случится. И вот, я в растерянности, не знаю, как быть» чего начать? Отвык, понимаешь?» «Понимаю и чувствую себя так же», — ответил приятелю. «Думаешь, мне легко привыкать к чужому миру? Я к нему не приспособлен. Если бы Хельга не взяла на себя приготовление пищи, так и питался бы в сухомятку. Тут свои законы. Здесь нет элементарных вещей, к которым я привык. Телефона, телевизора, нет моих близких. Жутко представить, каково это, но для меня возможно». Поэтому и говорю, что я тебя понимаю, дружище. Но человек постепенно привыкает ко всему. Мы тоже привыкнем. И потом у тебя есть Хельга. Вы любите друг друга. Зачем усложнять? Руслав улыбнулся. Видимо, на этот раз знание психологии не подвело. Хотя какая там психология? Наши ситуации действительно похожи. Удивительно, как меняется мир в зависимости от того, под каким углом на него смотришь, сказал Русик. Да кивнул я. «А ты все еще можешь обернуться вороном? Или эта способность пропала?» «Могу, но не хочу», — поморщился тот. «Кажется, что не получится обернуться обратно. Тогда не надо. В пополним твой гардероб. А то так и будешь ходить в штанах и рубашке. У меня денег нет. Займем Иги. А что еще оставалось делать?» «И заняли, и одежду Руславу купили, и занавески, и мясо, и другие продукты». «Назад сами бы не дотащили, пришлось вызывать Сивку. Я погрузил на него мешки, а Руслав все-таки рискнул. Его тело подернулось темной дымкой. Миг, и надо мной взмыл ворон. Я приказал Сивке скакать за ним. И несколько минут спустя мы были у избушки. К счастью, опасения Руслава оказались беспочвенны, И он с легкостью снова стал человеком. Хельга выбежала из избы ему навстречу, но обнять не решилась» только смотрела на своего жениха, будто не могла наглядеться. — А мы прибрали в избе, — похвасталась мне, — и бытовые заклинания обновили. Теперь внутри все еще лучше, чем прежде. — Спасибо, — ответил я, — за навески прибыли. — А мясо? — Васька выпрыгнул из дверей. — Мясо в первую очередь. Идем внутрь. Все засуетились, раскладывая продукты по местам. А Васька получил вожделенный кусок свинины, проглотил его почти не жуя. И довольно растянулся на крылечке. Тем не менее, как только заметил, что мы собираемся обсудить последние новости, присоединился к нам. Мозговой штурм – дело нужное. Это понимали и я, и мои домочадцы. Поэтому сразу после обеда мы уселись вокруг стола. Со стороны, наверное, выглядело забавно. Девушка-чародейка, я в привычных джинсах и вышитой рубахе, Руслав весь черным, как некромант, и большой упитанный кот. Вот только нам четверым весело не было. Итак, что мы имеем? На правах хозяина избы я заговорил первым. Черновей обосновался в царских палатах. Значит, что? Что? В один голос спросили Русик и Васька. Сказано, много лет прожили под одной крышей. Пытается повлиять на царя. Кстати, а как Марфиного папу зовут? Иваном, ответил Васька. Ига его лично на царевне Елене женила и на свадьбе плясала. На царя Ивана, значит. Вопрос, с какой целью? Власти захотел, предположила Хельга. Если так, зачем ему грань? Сидел бы себе в палатах и в ус не дул. Никто бы и внимания не обратил. Нет, здесь что-то другое. Информация, сказал Руслав. У царя огромная библиотека. «Возможно, Черновей ищет в ней то же, что и в книге Бабы-Яги». «Способ пройти через грань», — мурлыкнул Васька. «Это Кощей у нас существо древнее. Ему все тайны открыты. А Черновей молод. Сомневаюсь, что ему больше тридцати. Так что знать все он не может». «Васька дело говорит», — кивнул я. «Мы с вами понимаем, что Черновей вернется». «Что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя и грань?» «Моя сила восстановилась», — ответил Руслав. «Так что я могу установить ловушки по лесу и особенно у грани». «Я тоже могу помочь», — присоединилась Хельга. «Протянуть нити, чтобы сразу узнать о появлении чужих в лесу. Конечно, это может быть не черновей, но никто и не говорит, что лишь он будет покушаться на грань». «Хорошая мысль», — кивнул я а я могу оторвать черновею голову радостно вынес предложение васька и продемонстрировал ряд острых когтей настолько длинных и сверкающих что мне стало не по себе мне нравится эта версия кивнул русик прежде чем его убивать надо допросить и вернуть книгу вмешался я а сердце снова заныло при воспоминании о барине да книга иги в чужих руках даже без зеркала грозное оружие согласилась хельга значит надо обдумать как захватить и допросить черновее васька продемонстрировал ряд крепких зубов или арину добавил руслав но ее сначала надо найти повисла тишина каждый задумался о своем лично я о арине да она враг нам но глупое сердце начинало стучать сильнее как только я слышал ее имя «А тебе, Веник, надо учиться чувствовать грань!» Голос Руслава вывел меня из задумчивости. «Ты теперь, Ига, лишь ты можешь открывать тайные тропы!» «Ты прав», — ответил я. Даже думал о том, чтобы зачаровать клубок и пустить его по следу Арины, но даже зеркало ее не видит. Вот только я не знаю, как именно работать с гранью. «Ее надо слушать!» — Руслав пожал плечами. «Она проходит через весь лес!» Так что постарайся найти точку перехода и просто услышать ее. За работу. Да, времени на отдых больше не было. Увы, моя крохотная сила сейчас была бесполезна. И все, что я мог, последовать совету Руслава. Отошел от избы шагов на 30, прислушался к собственным ощущениям. Тело окутывало тепло. И чем дальше я шел, тем сильнее оно становилось. А потом вдруг пошло на убыль. Я вернулся на пару шагов назад и ощутил ее, грань. Не хватит слов, чтобы описать это чувство. Словно по телу били потоки воздуха. Я замер и постарался расслабиться, отдаться ощущениям. Стало хорошо и спокойно. И на несколько мгновений показалось, будто и сам я растворился, стал невидимым. А затем мир будто стал иным. Любое живое существо чувствовалось, как если бы оно было частью меня. Зайцы, лисы, волки... А вот Руслав устанавливает ловушки. Эльга совсем рядом. И они тоже воспринимались как часть моей вселенной. Я отступил на шаг. Судорожно глотнул воздух. Вот ты какая грань! Удивительная и прекрасная. И очень хотелось переступить эту черту. Узнать, что там дальше. Но я понимал, что знаний у меня нет. И могу не вернуться. А очнуться в мире каких-то каннибалов не хотелось. Так что просто наслаждался чувством единения с великой силой. Не зная, сколько времени прошло прежде, чем вернулся в избушку. Вся наша разношерстная компания уже была там. Ельга и Руслав сидели на крылечке. Ладонь Русика накрывала хрупкую ладошку его невесты. Васька грелся на закатном солнышке и старательно делал вид, что ничего не замечает. Стоило мне появиться, как Руслав руку убрал. Стесняется. «Как успехи!» – спросил ворон, поднимаясь навстречу. «Отлично!» – ответил я. «Чувствую себя отдохнувшим и полным сил. «А у вас какие новости?» «Счастью никаких», – мурлыкнул Василий Мышеславич. «Лежим, солнышком балуемся. Красота, тепло, что еще надо? Жаль, что пришла осень. Скоро в лесу станет неуютно. Даже мухоморчики исчезнут». «Да, мухоморчики были неизменным атрибутом избушки Бабы-Яги. Я не представлял свое жилище без них. Но время года берет свое». Листья уже сыпались под ноги золотистым ковром. Значит, скоро станет холодно, и печь будет не только инструментом приготовления пищи, но и необходимостью. «О чем задумался?» – спросил Васька. «О жизни я повел плечами. Вот думаю, навестить, что ли, черновея в царских палатах. Или как-то выманить его в лес, подстроить ловушку, потому что сидеть и ждать, когда он снова нападет, не выход». «Хозяин!» – вдруг послышался девичий голосок. «Это еще что?» Я вздрогнул и обернулся. «Хозяин, разреши подойти?» Взмолилась девушка, а голосок казался все более знакомым. «Подходи», — ответил я, и на поляну ступила Акулина. «Да, я еще помнил, как болотная Кикимора пыталась меня утопить. А теперь вот стояла передо мной, опустив глаза, и сама вся будто поникла, скукожилась. Что случилось?» Спросил я, уже чуя недобрые вести. «Помоги», Акулина подняла голову и пристально с мольбой посмотрела на меня. «Водяной Николай пропал».